Очень удачный момент. Их каналу дали 4 часа в день вещания на Москву, так что если Каморнова запомнят и отметят в Москве, то это уже будет совершенно другая карьера. Алена знает, чего он добивается. Своей, лично своей передачи. Сам собирает материал, сам ведет. И в данный момент его мечта очень даже просто может осуществиться. То есть это он так считает. Но она, Алена Багун, так просто не сдается. Она не привыкла, чтобы ее, основную ведущую, лицо канала, отодвигали в сторону, как ненужную вещь. «Этому камурному только дай послабление, он и всю руку откусит». Да, те, кто знал Алену Багун достаточно близко, поняли бы, что она в ярости. Но таких людей было очень немного, во всяком случае на телевидении. Никто не мог похвастаться тем, что хорошо знает ее». Каморный вошел в помещение, улыбаясь, и натолкнулся на жесткий взгляд Алены. Взгляд ее всегда внушал ему, если не уважение, то небольшие опасения. Какие точно, он не смог бы сказать даже себе. В этой женщине всегда было для него что-то непонятное, а все непонятное Каморного беспокоило. До последнего времени он старался не задевать ведущую, потому что чувствовал за ней силу. Но вот сегодня Каморный немного расслабился. Уж больно хороший выдался денек. Все складывалось для него очень удачно. Эти убийства сыпались прямо как по заказу, чтобы позволить ему, Александру Коморному, закрепиться на канале, сделать свою собственную передачу. А там, кто знает, если повести дело с умом, то и в Москве заметят. И плевать он тогда хотел на Алену Багун, да и вообще на весь этот город с областной судьбой, как называют Петербург-журналисты. Алёна сразу перешла к делу. Она вообще не любила ходить вокруг да около, а сразу брала быка за рога. «Не кажется ли тебе, Александр, что ты слишком много на себя берешь?» — холодно произнесла она. Каморный тоже решил не юлить, а разговаривать с Алёной открыто. Она была умная и решительна. Это за ней все признавали. «Да нет, не кажется», — коротко ответил он. «Я знаю, чего ты добиваешься», — продолжала Алёна. «Ты, дорогой мой, весь как на ладони». Представь себе, а я нисколько этого не скрываю, — усмехнулся Каморный. Да, я хочу свою собственную передачу на канале, и не только одну. Я считаю, что давно имею на это право. Рассказывать зрителям должен тот, кто готовил материал. У него это получается лучше. — Ты намекаешь на то, что я работаю как диктор? — прищурилась Алена. — Не всегда, — отмахнулся Каморный, — да и не о тебе сейчас речь. — Вот как. Она была совершенно спокойна. Напряжение выдавали лишь пальцы, сильно сжимающие карандаш. «Не нужно мне мешать», — резко сказал Коморный. «Мы могли бы договориться. Тебе я оставлю новости обычные и еще там что-нибудь, а криминальные новости, дежурная часть, совершенно секретно, это будет мое, а потом ежедневный получасовой сбор и полуторачасовая передача, ну, например, называться будет «Петербургский криминал» или еще как-то». «Ты столько криминальных новостей не соберешь», — усмехнулась Алена. «За это не беспокойся, это уж моя забота», — нагло произнес Камурный. «До сих пор лицом канала была я. В голосе послышались жесткие нотки. И ничего не изменится в ближайшее время. Я сумею с тобой справиться». «Ах так?» Он заглянул в глаза сидящей перед ним женщины. Та хоть и была не робкого десятка, но внутренне сжалась. Таким ненавидящим был его взгляд, и глаза казались бесцветными на перекошенном лице.